Китай. Испанская карта. А надежда, между тем, 9 октября 1805 года оставила Петропавловск. Не успела она выйти из Авачинской губы, как повалил густой снег. Зыбкая мелькающая мгла сразу скрыла море и берег. На палубе люди не видели друг друга. Как же тут найти узкий пролив, соединяющий Авачинскую губу с океаном? Внезапно чуть не сели на мель. Лот показал четыре сажени глубины. Стало ясно, что сбились с пути. Переходили с галса на галс, меняли курс ежеминутно. Но выход из бухты, такой близкий, пропал в метели бесследно. В пять часов настала ночь. И всю бесконечную осеннюю ночь надежда простояла в нескольких милях от Петропавловска под парусами. Матросы все время счищали снег с палубы. Приходилось влезать на мачты и отряхивать паруса. Липкий снег приставал к ним, покрывал их толстым слоем, и полотнища оседали тяжелыми мешками, грозя оборваться. Одиннадцатого утром снег наконец перестал падать, и воздух прояснился. Берег совсем изменился за эти два дня. Глубокие сугробы скрыли все ямы и камни. Избы Петропавловска, видневшиеся вдали, были уже по самые окна засыпаны снегом, И от этого казались еще ниже. Началась восьмимесячная камчатская зима. Надежда без всякого труда прошла через пролив и вышла в океан. Курс взяли прямо на юг. По дороге в Китай Крузенштерн должен был выполнить еще одно важное для науки дело – А чтобы понять, в чем заключалось это дело, нужно рассказать о морском сражении, случившемся за 63 года до кругосветного плавания Надежды и Невы. В 1742 году, во время войны между Англией и Испанией, английский военный фрегат под командой адмирала Энсона находился в Тихом океане. Внезапно он встретил там испанское купеческое судно, шедшее из Манилы, столицы филиппинских островов, в капулька порт Мексики. В то время и филиппинские острова, и Мексика были колониями Испании. Адмирал Энсон после короткого боя захватил испанский корабль в плен. Англичанам досталась богатая добыча. Испанцы везли множество драгоценных товаров. Но из всей этой добычи адмирал Энсон больше всего дрожил географической картой, которую нашел в каюте испанского капитана. Карту Тихого океана, найденную на захваченном испанском корабле, адмирал Энсон привез в Англию. Здесь ее принялись изучать знаменитейшие английские географы. Они нашли на этой карте много до неведомых земель. Но кое-что показалось им подозрительным, неправдоподобным. В некоторых местах уже побывали английские мореплаватели, и карты, составленные ими, не всегда совпадали с картой испанцев. Географы поняли, что испанская карта нуждается в проверке. Между прочим, на этой злополучной карте к востоку от Японии были обозначены три больших острова — Гваделупа, Малабригос и Сан-Хуан. Никто из английских и французских мореплавателей в этой части океана никогда не бывал и островов этих не видел. Они обозначались на всех картах, но многие географы подозревали, что островов этих в действительности не существует, а просто их изобрел какой-нибудь испанский капитан, которому захотелось похвастаться на родине своими открытиями. И, торопясь на свидание с Невой, Крузенштерн всё же решил отклониться к востоку от прямого пути и выяснить, наконец, существуют ли острова Гваделупа, Малабригос и Сан-Хуан. Камчатка уже давно исчезла вдали, а теплее не становилось. Небо было хмурое, быстро мчались тёмные тучи. Дул сильный ветер, надежда очень качала. 13 октября выглянуло солнце, но через полчаса опять скрылось в тучах, и погода стала еще хуже, чем прежде. Началась буря. Волны заливали палубу, люди мокли, одежда их покрывалась твердой коркой льда. Ветер был все время встречный. Он дул как раз оттуда, где были расположены таинственные острова, обозначенные на испанской карте. Гваделупа, Млабригос и Сан-Хуан, казалось, нарочно не хотели подпустить к себе моряков. 21 октября мороз внезапно прекратился – И сразу, без всякого перехода, наступила жара. Но ветер был по-прежнему встречный. В тумане люди не видели друг друга на расстоянии двух шагов. Не прекращался проливной дождь. В этом влажном зное моряки задыхались. Однако ничто не могло сломить их упорство. Надежда проходила за день всего несколько миль, но ни разу не уклонилась с пути. Только 29 наконец, окончилась буря, бушевавшая 20 дней. Небо прояснилось, выглянуло солнце, ветер поутих, море стало мало-помалу успокаиваться. Судя по карте, остров Гваделупа должен был находиться уже совсем близко. Моряки внимательно разглядывали прояснившийся горизонт. Каждый хотел первым заметить Землю. Но нигде не было ни малейших признаков Земли, лишь море и небо. Ночью Крузенштерн приказал убавить паруса и идти как можно медленнее — чтобы не налететь во тьме на прибрежные скалы. Никто не ложился спать. Все прислушивались, стараясь уловить шум береговых бурунов. Ежеминутно бросали лот, но даже линия в 150 сажен не могли достать дно. Едва встало солнце, все снова кинулись смотреть, но опять не увидели ничего, кроме моря и неба. высчитав долготу и широту к убедился что надежда находится как раз в том самом месте где на испанской карте обозначена середина острова гваделлупы мы плывем по земле говорил он смеясь ратманову разочарованно разглядывавшему горизонт неужели вы не видите что нас окружают леса поля горы я бы перевешал всех этих хвостунишек открывающих несуществующие острова сердился ратманов Теперь мы можем спокойно идти в Китай. Будьте уверены, Малабригос и Сан-Хуан ничем не отличаются от Гваделупы. Разыскивать их не стоит». «Вы правы», — ответил Крузенштерн. «Малабригос и Сан-Хуан тоже не существует. Но мы обязаны это доказать, чтобы впоследствии многим мореплавателям не пришлось потратить на розыске несуществующих островов столько времени и сил, сколько потратили мы». Однако уже 1 ноября «Надежда» с такой же легкостью прошла сквозь остров Малабригос, как прежде сквозь остров Гваделупу. Отсутствие острова Сан-Хуана, занесенного на карту рядом с Малабригосом, было доказано 5 ноября. Теперь можно было взять курс на юго-запад, в Макао.